Часть 1. Личная подготовка. Навык номер 1. Будьте всегда готовы к кризисной ситуации. Способность выжить в кризисной ситуации требует не только наличия нужных инструментов или изнурительной физической подготовки. Помимо мускулов, физической силы и комплекта средств, важно прежде всего иметь активный настрой и готовность к предупреждающим действиям. Большинство гражданских лиц, проживающих в относительно мирных обществах, изо дня в день ведут себя пассивно. Самое страшное для них не выполнить к сроку задание начальства, получить штраф за парковку в неположенном месте или поссориться с любимым человеком. Земля под их ногами всегда остаётся твёрдой. Их риски сводятся к разочарованиям субботнего вечера, когда последняя серия с супергероем вдруг оказывается неинтересной или любимая команда проигрывает. Однако, как мы теперь знаем, даже самые современные города не защищены от опасности глобального конфликта или непредсказуемой угрозы, вызванной действиями одиночек, о зловищих планах которых не подозревают даже ближайшие друзья и члены семьи. Установка на выживание исключает соблазнительное состояние пассивности и настраивает на возможность любых самых нежелательных событий, которые могут произойти где угодно, хоть на горной вершине, хоть в местном кинотеатре. Такой настрой — это не паранойя, а реалистичный взгляд на вещи. И начинается он с разработки всесторонней стратегии, направленной на информированность и реагирование на кризисы любого рода. Это значит, что понимание ситуации, самоконтроль с учётом культурного контекста, знание приёмов активного ослабления угрозы, а также наступательный, а не оборонительный стиль мышления. Понимание ситуации или ситуационная осведомлённость. Независимо от того, путешествуете ли вы или находитесь на родной земле, старайтесь быть как можно менее уязвимыми. В этом вам поможет постоянное внимание к происходящему вокруг вас, которое должно стать жизненной философией. Выгляните из кокона, которым окружают себя большинство людей, когда перемещаются из одного места в другое. Посмотрите вверх, посмотрите вниз, оторвитесь от мобильного телефона. Ориентируйтесь в том, что происходит вокруг, постарайтесь своевременно выявлять потенциальные угрозы, возникающие в непосредственной близости от вас, и оперативно принимайте решения относительно реагирования на них. Установите для себя пороговые значения, по достижении которых вы должны предпринимать соответствующие оборонительные или наступательные действия. Если человек, который, как мне кажется, преследует меня, перейдёт на ту же сторону улицы, по которой иду я, я сразу же зайду в какой-нибудь офис, позвоню по номеру 911 и попрошу помощи у посторонних людей. Заранее выясните, где находятся выходы в местах массового скопления людей. Своевременное выявление рисков и продумывание вариантов реагирования на кризисные ситуации позволяет в случае опасности действовать быстро и без колебаний. Если начнется паника, вы сразу же направитесь к безопасному месту, в то время как большинство других людей будут только думать о том, как им следует отреагировать на происходящее. Самоконтроль с учетом культурного контекста. Такой вариант самоконтроля помогает снизить вероятность того, что в качестве потенциальной жертвы будете выбраны именно вы. Важно и то, как вы преподносите себя, и то, как вас и ваше поведение воспринимает самоконтроль. опасный субъект. Ответьте на вопрос: что ваш внешний вид говорит ворам или людям, совершающим насильственные преступления? Вещи и одежда очень известных дорогих брендов и броские логотипы привлекают повышенное внимание и делают вас потенциально привлекательной мишенью. Поэтому отдавайте предпочтение нейтральной одежде и таким же неброским аксессуарам. Независимо от сценария, по которому могут развиваться события, вы выиграете, если окружающие будут воспринимать вас как самого обычного человека и в любых обстоятельствах не станут обращать на вас особого внимания. Сканирование поведения окружающих включает и отслеживание собственной манеры вести себя. Когда вы путешествуете, нужно не только отказаться от попыток как-то выделиться, а напротив, постараться слиться со всеми остальными. Туристы и путешественники часто становятся жертвами нападений и других серьёзных преступлений и сталкиваются с мошенничеством и кражами только потому, что их легко отличить от местных жителей. Поэтому одним из простых способов, позволяющих вам меньше отличаться от остальных, является изменение своего повседневного внешнего вида, переход на вариант, который позволит легче смешаться с толпой. Ослабление угрозы Женщины, которые хотят защитить себя от нападения, могут начать с нескольких очень простых мер, позволяющих снизить вероятность того, что именно они станут целью преступника. Чтобы нападающему было труднее схватить вас за волосы, соберите их в пучок, а не носите распущенными или в хвосте. Имейте в виду, что преступник может схватить вас за жерелья или какое-то другое украшение на шнурке, надетое на шею. Носите брюки. Как известно, женщины в юбках и платьях гораздо чаще подвергаются нападениям, и к тому же такая одежда обеспечивает максимально возможные в сложных условиях мобильность и защиту. Наступательный настрой. Когда дело доходит до выживания, первая ассоциация, которая вызывается этим словом, самооборона. Однако, в большинстве кризисных сценариев оборонительное мышление не принесёт вам пользы. Если наступил момент, когда нужно действовать, необходимо переключить мышление на наступательный режим. При столкновении с насильником ваш уровень агрессии по отношению к нему должен быть таким же высоким, как у него, а ещё лучше даже выше. Предположим, события развиваются по наихудшему для вас сценарию. Нападающий обучался смешанным единоборствам или очень хорошо владеет своим оружием. В этом случае вам нужно воспользоваться тем, что окажется под рукой, от этого зависит ваша жизнь. Такой же дух агрессивного противодействия необходим и во время стихийных бедствий, и когда перед вами стоит задача выживания в дикой природе. При любом кризисном сценарии или в условиях стихийного бедствия ваша цель максимально быстро покинуть опасное место. При этом необходимо всё время контролировать, насколько это возможно, свои эмоции и не допускать паники. Инстинкт сражайся или беги является, конечно, мощным фактором, но его обязательно нужно дополнить здравым обдумыванием ситуации, чтобы выбрать оптимальный вариант реагирования на разворачивающееся событие. Примечание. Описание каждого навыка в этой книге разбито на три части: план действий (ПД), оперативный принцип (ОП) и главный вывод ГВ, в котором резюмируется основная информация, относящаяся к рассматриваемому навыку. Оперативный принцип. Выбирайте одежду, вспомогательные средства и настраивайте себя так, чтобы повысить свои шансы на выживание при возникновении кризисной ситуации. Главный вывод. Никогда не исходите из мысли, что с вами этого не случится.